Глава 39. Петрова медленно поднялась на ноги. Эта обстановка была ей, конечно, знакома. В детстве она часами здесь читала, пока мать заканчивала свои важные дела. Теперь кабинет принадлежал Лэнг. Директор выглядела именно так, как запомнила Петрова. Седые волосы стального оттенка, глаза без тени улыбки в сети морщин, похожих на паутину. Все в ней, даже покрой униформы, говорила о том, насколько эффективна эта женщина и как мало она уважает тех, кто тратит ее время впустую. Петровой казалось, что она не видела Лэнг целую жизнь. На самом деле прошло всего несколько месяцев, и большую часть этого времени Петрова провела в Креосне. «Лейтенант», — произнесла Лэнг, — «вы можете говорить, вы ранены?» Петрова моргнула. «Хм», — ответила она, — «простите, я не... я не готова к разговору». «Как бы мне не хотелось», — она посмотрела на плута, который только сейчас выпрямился. Робот, казалось, не заметил ее взгляда. «Мы отремонтировали Ansible, а потом система каким-то образом вызвала вас без моего участия». «Нет», — сказала Лэнг, — «я держу этот канал открытым уже больше года. У моих помощников приказ соедините меня, как только связь восстановится. Вам есть что доложить? В конце концов, именно за этим я отправила вас на рай 1 «Вы отправили меня, потому что хотели убрать с дороги. Из-за моей матери», — подумала Петрова. «Вы отправили меня сюда, потому что я расходный материал». «Конечно, директор, приношу извинения». Она разгладила залома на комбинезоне, собираясь с мыслями. «Мы с командой совершили посадку два дня назад. Попытались установить контакт с населением. К сожалению, насколько мы можем судить, колония подверглась нападению, и выживших нет». Она все рассказала директору Лэнг. О ревенантах, о таинственном квадрокоптере, о том, как они отследили перемещение тела Юсиды, об отчаянном походе к вышке связи. Почти все. Она не упомянула, что хотела использовать Василиска против ревенантов и о случившемся из-за этого припадке. Когда Петрова замолчала, Лэнг встала из-за стола и подошла к камере. Казалось, она обращается непосредственно к Петровой будто они в одной комнате и ведут обычный разговор. Петрова постоянно напоминала себе, что кабинет — иллюзии и Лэнг почти в сотне световых лет от нее. «Лейтенант, Александра», — произнесла директор, используя имя, которое Петрова не часто слышала. Все звали ее Сашей. «Вы столько пережили!» «Мне очень жаль». «Вы?» — Петрова опустила глаза в пол. «Вот уж чего она не ожидала услышать, так это сочувствие». Мы давно предполагали, что потеряли колонию. Крайне важно было подтвердить это, так или иначе. Мне очень жаль, что именно вам пришлось узнать правду и столкнуться с ревенантами. Это чудовищное испытание. Я доверяю анализу доктора Джана, хотя трудно поверить, что эти существа мертвы. Он провел вскрытие и тщательно обследовал тело. Я не сомневаюсь, что тщательно. Он блестящий врач. Тем не менее, я бы хотела получить второе мнение — «Уверена, вы понимаете, почему». Джан прочистил горло. «С вашего разрешения. Полагаю, это отличная идея. Нам нужна полноценная медицинская команда, а также исследовательская группа, чтобы разобраться в том, что мы нашли. Необходимо изучить множество данных и ответить на множество вопросов. Я буду рад поделиться своими выводами», он бросил на Петрову многозначительный взгляд. Она незаметно кивнула в ответ. Ясно, к чему он клонит». Петрова повернулась с лицом Кленк, посмотрела ей в глаза. Директор, я знаю, как высоко вы цените свое время, поэтому буду откровенна. Миссия завершена, и мы бы очень хотели, чтобы кого-то прислали на замену. Мы бы хотели вернуться домой. Пожалуйста, она улыбнулась. Мы с доктором оба ранены. Что касается капитана Паркера, она поняла, что даже не знает, как объяснить, что случилось с Паркером. Что бы мы не могли для него сделать, он это заслужил, и еще плут. «Робот меня не волнует», — прервала ее Лэнг. «Что касается Паркера, то кое-кто хотел бы с ним пообщаться. Сейчас в приоритете доставить вас двоих домой». «Давайте сосредоточимся на этом». Сердце Петровой заколотилось. Конечно, план был именно такой — связаться с Лэнг, договориться о спасении. Но она не ожидала, что он сработает. «У меня на готове корабль, который может вас забрать. Он прибудет через...» Лэнг проверила экран, появившийся на ее ладони. «Через 10 дней. Может быстрее, если увеличим тягу. Конечно, понадобится место для посадки. Поселение не кажется безопасным. Сейчас посмотрю». Она вызвала голограмму карты. «Здесь есть горнодобывающий комплекс». Она указала на место на дальнем склоне гор. «С посадочной площадкой». «Я хочу, чтобы вы отправились туда». «Лейтенант, доктор, вы прошли через ад. Я обещаю, мы доставим вас домой в целости и сохранности. Есть вопросы?» Джан постучал ногой по полу, возможно, пытаясь привлечь внимание Петровой. В этом не было необходимости. «Спасибо, директор. Это все. Лэнг отключила связь. Голограмма ее кабинета погасла, и Петрова снова стояла в центре управления лицом к окнам. На горизонте закатное солнце окрасило горную гряду, в красный». «Петрова», — произнёс Джан с тревогой, — «я знаю. Она лгала нам. Она всегда нам лгала и до сих пор. Как минимум, она не рассказывает нам всего». «В общем, она мешок дерьма», — добавил Паркер. Петрова повернулась к ним лицом. «О», — сказала она, — «я в курсе».